Глава 8. Эвиал. Различные места. Отряд Клары Хюмель торопился по свежим следам армии Кэр Лаэды. Торопился, не щадя себя и не жалея ног, однако карлики явили поистине чудеса неутомимости, впрочем, равно как и сам Кэр. Вокруг с тревоженным ульем шумел микамп. скакали во все стороны верховые легкие гонсы, торопливо маршировали небольшие пешие, отряды, время от времени проносились тяжело разбрызгивая грязь конные полусотни. И чего только суетятся? С великолепным презрением заметила Тавиниакрис. Разрушитель уже скрылся, не пойму я, для кого стараются. «Для инквизиторов, дочка!» — отозвался старый некромант. «Чтобы не заподозрили в поспешествовании и тьме, само собой. Разрушит ли что-нибудь этот разрушитель? Нет ли? Никому неведомо. А серые братья, вот они рядом!» Неакри хмыкнула. «Тогда нам не с Карамлоедой нужно разбираться, а с серыми!» «Еще разберемся, дочка!» — вполголоса полголоса посолился Бельт. «Еще разберемся!» Маленькому отряду без особого труда удавалось оставаться незамеченным. Четкий след поури вел на север, слегка уклоняясь к востоку. Разрушитель направлялся к эгестской границе, норовя проскользнуть узким проходом между вечным лесом и берегом моря. Дальнейшую его цель, по мнению все того же Бельта, вычислить было несложно. Аркин. Если что-то и может его задержать, так это святой город. Мощью клириков нельзя пренебрегать. Иной цели в гесте и вокруг у разрушителя нет. Клара лишь ненадолго позволила отряду передохнуть возле разоренного и изрытого кладбища, опять же по просьбе Бельта. Пока остальные подкреплялись, старый некромант рыскал среди перевернутых могильных плит. Клара с некоторой ревностью призналась сама себе, что ничего не ощущает, кроме лишь слабого следа творившейся здесь волшбы. «Костяные драконы!» сообщил спутникам заметно помрачневший Бельд, едва вернувшись с погоста. «Наш Керлоэда подчинил себе девять костяных драконов. Третья стадия неупокоенности. И нужны поистине великие способности, подчеркивая не силы, а способности к темной магии, чтобы это стало возможным». Клара нахмурилась. «Еще один кирпичик. Лишнее доказательство. Кер действительно зашел слишком далеко. Нет, нет никаких разговоров». Отобрать мечи и покончить с западной тьмой самим. А несносного мальчишку, честное слово, выпороть и отправить связанного к тетушке Аглай. Пусть она его воспитывает. Ему не помешает растворить такие глупости. Вскоре Клара и ее спутники достигли памятной речушки Лоухи, где едва закончилась победная, как казалось для Микамского ополчения, битва. Ого! — полголоса заметил Бельт. — Они покончили с костяными драконами, со всеми девятью, магией и крови. Волшебница согласно кивнула. Это она почувствовала очень хорошо. Каждая из девяти жертвоприношений оставила глубокий след незримых простому смертному областях. Инквизиция нашла действенное оружие против тварей-разрушителя. — А он все равно ведь ушел, — хмуро напомнила Райна. — Обманул он их, похоже, обвел вокруг пальца, как детей. Чудовищами прикрылся, а сам с полками карликов в обход. «Грамотно. Грамотно, Хель меня возьми. Я бы тоже так поступила. Драконов-то этих что? Можно еще наделать. А вот живых он бережет». Неакрис согласно кивнула. «Он очень близко». Уронила она, зажмуриваясь и втягивая ноздрями воздух. «Чувствую его сейчас». Все удивленно воззрелись на нее. Чувствую, словно саму себя, с удивлением призналась дочь некроманта. Когда шла? Тогда, давным-давно. Он решил умереть, — эхом откликнулся вдруг Дельт. Может, еще даже и сам об этом не знает. Но, какова бы ни была его цель, он твердо уверен, что умрет ради нее. Он опасен, госпожа Клара, очень опасен. «Сама знаю», — боркнула чародейка, но тут же одернула себя. «Прости, пожалуйста, господин Дельт, мы так близко...» «Нельзя забывать про дракона», — напомнила практичная Райна. «Я его возьму на себя», — вызвалась Тави. «Не впервые. Еще умельнее дела имела». Неакрис поглядела на названную сестру с известным уважением. Подобраться ближе к Керлоэде, он же Разрушитель, он же Некромант Неясыц, смогли только к утру. Обойти густо понатыканные под каждым кустом секреты поури удалось с трудом. Клара взмокла и едва волочила ноги, измученная откатом. Ее отряд никого не убивал, она просто отводила глаза караульщикам. Кэра они увидели внезапно. Остались позади последние дозоры и Клара заметила его сидящим у костерка рядом с черноволосым, смуглым юношей и совсем молоденькой девушкой с дивными, на зависть самой Кларе, жемчужными волосами. Юноша помешивал Варево в котелке, девушка задорно поблескивая глазками, отпускала не слишком пристойные такой юницы шуточки. Сам Кэр оказался спиной к Кларе. Отряд чародейки сгрудился у нее за спиной, их погоня окончилась. Клара колебалась, она сурово корила себя за прошлое столкновение с Кэром. Конечно, они могли бы обо всем договориться миром, но сейчас, что он делает тут, во главе армии злобных карликов? Для чего создал и починил себе костяных драконов? Создание абсолютного, по мнению Клары, зла. Что, если отрава успела проникнуть еще глубже в его душ? И эти двое... Мальчишка не внушал опасений, а вот девчонка. В ней явно крылось нечто, и это нечто очень не нравилось боевой чародейке. И где-то дракон, на котором она, Клара, видела Кералаеду, или Клара с подозрением взглянула на жемчужноволосую девчонку, помятуя свой собственный опыт в пещерах пика судеб? Встреча, о которой она изо всех сил старалась забыть. Во всяком случае, может вступать в разговоры будет слишком рискованно. Во всяком случае здесь. Клара нетерпеливо переступила с ноги на ногу. Никто не должен был ничего услыхать. Ее надежно защищало испытанное заклинание, однако что-то сработало не так, как должно. Разом случилось очень много событий, спрессовавшихся в исчезающий малый миг. Первый успела жемчужноволосая. И само собой оказалась драконом, тем самым серебристым, на котором Кэр носился в Поднебесье. Горящие яростью глаза взглянули прямо в душу Клари, с легкостью проникая сквозь всезащитные заклятия и отводящие взор чары. Дракон изготовился к броску, одному единственному, который станет и последним. Остановить его невозможно, ну или почти невозможно. Кар тоже вскочил на ноги, и в нем тоже вскипала сила, готовясь излиться уничтожительным заклятием, да таким, что сделало бы честь самой главе гильдии боевых магов». У Клары не оставалось выбора, вернее, так ей показалось в те мгновение. Кэра оглушить, дракона вывести из строя, в конце концов, сколько ей приходилось сбиться с такими вот небесными чудовищами в самых разных мирах. Однако и Тави оказалась не лыком шита. У нее тоже нашлось кое-что в рукаве, козырь, который не стыдно было выложить на стол. Клара и Тави ударили одновременно. Их заклятия сплелись, сплавились воедино, принимая облик слепящей белой молнии. Но, само собой, это был всего лишь облик. Множество белоснежных лезвий впилось в тело Кералаеды, гася его собственное, готовое вот-вот вырваться заклинание. И еще добрая половина настигла уже развернувшего крылья дракона, отбросила его на стволы вековых деревьев, вминая в них и оставляя недвижимым. Смуглый мальчишка остался невредим. Однако он сейчас никого не интересовал. Клара привыкла извлекать все возможное из любого, неважно как, случившегося исхода. Надо было убраться куда подальше от повари, потому что отводящее им глаза заклятие держалось на волоске. «Друзья, быстро, берем Кэра!» – скомандовала Клара. Бесчувственному некроманту спутали руки и ноги. Неакрис не забыла проследить, чтобы петли не пережали жилы, вызывая омертвение. Тави шагнула к также неподвижному дракону, однако очертания жемчужного тела дрогнули, окутывая серебристой дымкой, и миг спустя там уже лежало тело знакомой девушки, из угла тонкого рта стекала пугающе аккуратная стройка алой крови. Поднятый клинок выученицы вольных приостановился, а в следующий миг она уже едва успела отбить нацеленную под ребра сталь в руке смуглого мальчишки. Тави крутнулась, высоко вскидывая ногу и, изгибая, словно натянутый лук, всадила носок сапога в висок мальчишки, так, что тот мигом обмяк и повалился. Неакрис оказалась рядом, поднося клинок горло жемчужноволосой девочки. «Оставь ее, дочка», — вмешался Бельт. «Она нам не враг. Она охраняет разрушителя», — заметила Неакрис, правда, без особой уверенности. «Нам они не нужны. Только он», — кивок в сторону неподвижного Кералаеды. Они лишь доблестно защищали своего друга, нет нужды убивать их. «Они же ринутся за нами в погоню, едва очухаются», – проворчала Тави. Однако взглянула на бесчувственную жемчужноволосую девочку и ощутила, что свирепая решимость тает, как свечной воск в пламени. Ученица вольных умела видеть глубже, чем простая телесная оболочка. Перед ней был не морок, не фальшивая маска. Серебристая драконица действительно была прекрасная, и чиста, в ней не было зла». Перспектива добивать бесчувственных совершенно не улыбалась Тави. И она с надеждой взглянула на Клару. Боевая чародейка энергично покачала головой, и мелинская воительница с облегчением спрятала оружие. Райна уже неторопливо топталась на месте, закинув Кэра на могучее плечо, словно куль с мукой. Тем же порядком, никого не потревожив и не разбудив ничьих подозрений, отряд Клары вместе со своей бесценной добычей выбрался из пробуждавшегося лагеря поварик.